глава двадцать семь надо поговорить дальше разговор как то сам с собой сошел на нет и все начали потихоньку расходиться я уже было собрался начать серьезные разговоры тета тет с петровичем да явно чего то не то подозревающим рыжим но тут медальон у меня в руке легонько завибрировал выйди из лагеря надо поговорить ого А эта штука получается еще и средство коммуникации. И похоже, тот, кто мне сейчас пишет, знает, с кем общается. Кто ты? Представляю, как уходят ответное сообщение, и у меня получается. Кажется, я начинаю догадываться, чем все это может закончиться. И, пожалуй, мне стоит подготовиться. Тем более, что после схватки со стрелками появилось столько идей, и одна из них точно достойна того, чтобы воплотить ее в жизнь. «Дима!» — схватив за руку кузнеца, я потащил того к его рабочему месту. «Мне нужно, чтобы ты срочно приделал стальной карман к спине моего доспеха». «Зачем? Может, потом? Знаешь, мне кажется, Петрович что-то недоговаривает». «Ага, значит, всё-таки чувствует рыжая недосказанность в словах копейщика. Не так-то уж тот и хорош в умении скрывать важную информацию». «Соревнования учеников». Два слова, и кузнец сразу понял, о чём я говорю. Тоже ведь голова. И могу тебя заверить, что я ситуацию контролирую, а если ты выполнишь мою просьбу, то смогу добиться даже большего, чем сейчас. Получается, ты ему очень неслабо помог. Кузнец продолжал бормотать, прикидывая новые расклады сил в лагере, но при этом подхватил мой доспех и принялся приделывать к спине несколько стальных пластин, формируя в итоге что-то вроде треугольного ранца. «А зачем тебе, кстати, такая штука? Вроде бы только утяжеляет, а защиты никакой». Глядя на то, как Рыжий всё больше и больше погружается в свои мысли, я и не подумал отвечать. А он, похоже, не очень-то этого и ждал. Удачно, в общем, я его занял кознями Петровича. «Меня зовут Пьер Бессонов». Амулет опять завибрировал, а я уставился на такую знакомую фамилию. Что-то мне подсказывает, что со мной пытается поговорить родственник того типа, который по прихоти Майи остался без мозгов. «Я ещё один ученик Эмирион. Приходи, буду ждать тебя в трёх километрах к югу от вашего лагеря». После заключительного сообщения амулет у меня в руках пошёл трещинами и рассыпался каменной пылью. А дела-то становится всё интереснее и интереснее. Получается, либо эта штука не предназначена для передачи сообщений и потому в итоге не выдержала, либо кто-то решил позаботиться, чтобы у меня не осталось такого вот загадочного артефакта чужого бога. И кто бы это мог быть? Как бы не наш копейщик решил подстраховаться. Впрочем, теперь это уже особого значения не имеет. Идти или не идти? Ответ на этот вопрос я себе дал сразу же, как только получил первое сообщение. А сейчас надо просто сделать всё, чтобы встреча прошла под мою диктовку. Тем более, что после того, как я сжёг одного из стрелков, уровень поднялся до 25-го, и количество очков навыков ещё немного подросло. А потом по какой-то причине уровень подскочил ещё раз, сразу до 30 в тот самый момент, когда затихло побоище на стоянке любителей огнестрельного оружия. Тогда было несколько более важных вещей, на которые нельзя было не отвлечься. Вот и дошли руки до этого только сейчас. Да и не было у меня тогда ни малейшей идеи, за что я мог получить такой подарок. Единственная догадка, более-менее похожая на правду, что мне достается часть опыта от моих последователей. Но против нее говорит то, что раньше за убийство от рук Кирилла и Лены я ничего не получал. В любом случае, у меня сейчас достаточно очков, чтобы поднять до пятого уровня или даже выше еще один навык. До этого я усиливал только каменную лозу. Сейчас, похоже, пришло время потока пламени. И если раньше я хотел развивать его под ближний бой, то сейчас хочется попробовать немного другую стратегию. Вложить пять очков. Радиус, как и во время моей ночной тренировки, вырос до пяти метров. А теперь вложить остальное. Поток пламени. Уровень девять. Урон восемьдесят. Радиус свободного использования – 10 метров. Дальность стрельбы в свободном полете – 30 метров. Эффективность – 100%. Если честно, я думал, что на девятом уровне все-таки своеобразный финиш перед переходом на новую ступень будет какое-нибудь удвоение дистанции применения, но то, что получилось, было даже лучше. По факту, мой поток пламени сейчас модифицировался в своеобразные огненные шары. И пусть их урон не вырос ни капельки по сравнению с заклинанием первого уровня, но возможности передо мной открываются теперь просто шикарнейшие. Прихватив от кузнеца свою новую броню и насыпав в карман на спине земли, я тихо выскользнул из лагеря. Пока все складывается просто замечательно. И с навыком повезло, и все любители составить мне компанию убежали на обед, и солнце наконец-то не скрыто тучами. Последняя так и вовсе шикарна. Смогу опробовать новую схему во всей красе. Запустив повыше Брюса, я двинулся в нужную сторону, периодически проверяя, нет ли у меня кого на хвосте. На попавшейся по дороге Белке решил испытать свой новый поток пламени. Сначала попробовал просто так его активировать на нужном расстоянии. А потом уже и запустил свободный полет. Действительно, вышел огненный шар, вот только попасть им в цель оказалось не так-то просто. В этот момент впереди раздался хруст веток, и я моментально переключился на новое зрение от своего оказывающегося всё более и более полезным тотема. Сначала вокруг пропали все цвета, а потом я смог заметить семь двигающихся в мою сторону меток. С одной стороны, многовато, с другой — самое то, чтобы проверить мои новые способности. «Эй, Пьер!» Повысив немного голос, я позвал соперника Петровича, странного человека с русской фамилией и французским именем. «Ты хотел поговорить?» Вместо ответа в то место, откуда я еще секунду назад говорил, ударила короткая очередь. В какой-то степени это было ожидаемо. Может быть, Пьер разобрался, что же случилось с его родственником, и решил отомстить. Возможно, в его отряде случился небольшой переворот, Или, как вариант, он просто предпочитает общаться со связанными или ранеными людьми. В любом случае, меня такое развитие ситуации полностью устраивает. Использую каменную лазу на стальной ранец с песком, закрепленный у меня на спине, и тут же взлетаю вверх где-то на полметра подхваченной четверкой каменных щупалец, выросших как раз из недавно добавленного в мой гардероб аксессуара. Наброски этой идеи у меня появились, когда я копал яму для Майи и заметил, насколько легко эти творения магии управляются и, главное, как быстро они двигаются. Вот и сейчас. Стоило только подумать, как я с огромной скоростью переместился вперед метров на двадцать. Прекрасно. Значит, магическая интерпретация доктора Осьминога работает как надо. Было это, признаться, слегка страшновато будто на своеобразных американских горках. Но ничего, нужно только потренироваться, и всё будет отлично. И не к такому привыкали. Поносившись туда-сюда, привыкая к новым конечностям, я прислушался к удивлённым разговорам стрелков, так и не сумевших ни разу визуально меня засечь, и понял, что устроил в их рядах лёгкую панику. Пожалуй, теперь пора переходить ко второму этапу. арка балена У меня есть 30 секунд, пока не работают логи, и моя тайна не может быть раскрыта. И за это время мне надо расправиться с моими противниками. Нет, конечно, есть ещё единство магии, позволяющее сбросить все откаты, но этот козырь мне хотелось бы пока приберечь в рукаве. В голове есть чёткая картинка, которую транслирует Брюс. Так что при желании я могу увидеть всех стрелков, а они меня нет». Вылетаю на Крайнего и, перебирая каменными лапами на всей скорости, пролетаю мимо, поливая его огненными шарами. Минус один, но времени ушло непростительно много, а ещё на меня вышло сразу двое противников. На этот случай у меня тоже есть задумка. Ослепляющий удар, доставшийся в качестве бесполезного подарка от Даши. Использую его против обоих стрелков, Вот только солнечный зайчик, вместо того, чтобы моментально метнуться к цели, заскользил вперед с грацией объевшейся мухи. Судя по всему, никакой это не свет, а так, замедленная во много раз визуальная пародия. Единственный плюс — хотя бы препятствие на своем пути он огибает. Вот только мне от этого не легче. Стрелки, наконец-то заметив громыхавшего до этого по кустам монстра и своего мертвого товарища, Тут же разрядили в мою сторону полные магазины. Жизни поползли вниз, а еще я чуть не потерял равновесие из-за того, что несколько моих каменных лап оказались перебиты. К счастью, получилось их вовремя обновить и разорвать дистанцию. Вот только времени-то от Аркабалена осталось уже меньше половины. Но, кажется, я нашел идеальный способ поражения своих противников. Как это очень часто бывает, именно в критической ситуации получилось заметить то, что до этого просто ускользало из поля зрения. Снова включаю ультразвуковые волны Брюса, занимаю нужную позицию, отмечаю каждого из противников и отправляю в их сторону по десятку зайчиков. Вроде бы ничего страшного, но в каждое из неспешно летящих световых пятен я в качестве бонуса выпускаю еще и по огненному шару. Так-то они летят только по прямой, но, будучи привязанными к ослепляющим ударам, сгустки пламени огибали все препятствия и неотвратимо неслись в сторону своих жертв. Десять секунд до конца пошли первые попадания. Три, два, один. Я довольно улыбнулся. Новая стратегия оказалась очень даже эффективной. И из семерки недавно еще грозных стрелков на ногах остался только один. И как же приятно снова ощущать себя сильнее обычных людей. Оказывается, с момента прошлой встречи со стрелками мне этого чувства очень не хватало. «Пьер?» Уверен, что выжил именно он. «Кто обычно лучше всех упакован? У кого самые высокие характеристики?» «Конечно же, у командира». «Ты вроде хотел поговорить?» «Да». «Думал, что если прострелить тебе коленки, ты окажешься более разговорчивым. Но кто же знал, что всё так выйдет?» Несмотря на неожиданное развитие ситуации, голос моего собеседника звучал твёрдо и уверенно. «Похоже, переговоры всё-таки будут. Так что, отменив свои каменные ноги, я уже на собственных двух двинулся вперёд. И вот мы стоим друг напротив друга и внимательно оглядываем каждый своего собеседника». «А этому Пьеру не больше двадцати пяти. Я бы, пожалуй, сказал, что он приходится лишившемуся надгробию Юрию, младшим братом. Уж очень они похожи. Но да это сейчас не самое главное». «Василий!» Я вежливо представился, при этом не сводя взгляда с Пьера, сжимающего в руках автомат. «Я знаю, ты кот!» Назвал он моё прозвище, кстати, известное только внутри отряда. Эмирион предупреждала меня насчет себя но я не поверил. Думал, что три десятка профессиональных и отладивших совместную работу стрелков могут справиться с кем угодно. Ну вот, хотя бы тайна с моим именем оказалась разгадана довольно быстро. «Чего ты хочешь?» «Сейчас мы можем долго обсуждать то, что случилось, но мне сперва хочется понять, чего хочет от меня этот человек». «Для начала хочу сказать, что у меня нет претензий к тебе и к твоим людям за отряд брата». «Значит, всё-таки брат. И похоже, для Пьера было очень важно обозначить, что мстить он не собирается. Это что, предложение перейти к длительному сотрудничеству?» «Теперь главное. У меня в отряде, помимо меня, есть ещё двадцать человек. И мы хотим присоединиться к вам». «Я понимаю, что место в совете у меня не будет, но ты должен гарантировать, что я и мои люди получим равные права со старыми членами отряда». Неожиданный поворот сюжета. Но мне почему-то это нравится. Да и парень этот, несмотря ни на что, вызывает доверие. И это не какое-то необъяснимое чувство, как было в случае с Майей, а просто импонирует его открытость. «Давно я тут такого не встречал». Кажется, я понимаю, почему за ним пошли его люди. Нет, конечно, его первоначальное желание прострелить мне к колени и уже потом разговаривать мне точно не понравилось. Но если вдуматься, его план был логичен. Показав силу, Пьер сразу бы обозначил себя как способного к переговорам, но всё же безжалостного противника. А так, вышел бы мне навстречу, предложил объединение, и как бы я это воспринял? Естественно, как поражение и роспись в собственной беспомощности. Был, разумеется, и другой вариант — выйти к воротам нашего лагеря в качестве парламентера и попробовать договориться. Вот только учитывая их контры с Петровичем, этот вариант был бы заранее обречён на провал. Поэтому и действовал Пьер по единственной, как ему казалось, надёжной схеме. «А твой спор с Петровичем?» «Ты же понимаешь, что, вступив в отряд, заранее подписываешься под поражением?» «Если Пьер окажется у нас, то, что бы он ни сказал, крови копейщику попортит изрядно. Конечно, будут и стычки, особенно после того, как мы окончательно успокоили тот десяток, но столь серьёзное усиление не хотелось бы упускать. Вместе с ним мы смогли бы выступить к дальнему лесу уже через неделю-другую». «Учитывая то, что я недавно увидел, думаю, мои шансы в открытом бою не так высоки. А вот побороться на, скажем так, политическом поле, пусть и в заведомо более слабой позиции, я не откажусь». Примерно так и представлял его цели. И ведь, что забавно, он опять сказал всё прямо в лоб. «Может быть, на самом деле поддержать его?» В этот момент Брюс прислал картинку, как со стороны лагеря к нам приближается торжественная комиссия. Весь совет в полном составе. Мои паладины, майя, парочка темных и кузнец. А ведь из этого можно извлечь и пользу для моего обмана. С тебя две книги с боевыми навыками, и я все организую. Ну и свои меркантильные интересы надо удовлетворить. «Нельзя же помогать людям просто так, когда они не понимают, какая тебе от этого выгода. А то ведь, не дай бог, заподозрят в бескорыстии. А от такого клейма отмыться не так-то и просто». «Согласен». Пьер тоже услышал шум приближающейся толпы и быстро принял решение. «Кот, ты живой?» «Мы услышали выстрелы совсем рядом с лагерем и пришли навести порядок». Первой на поляну влетела за без безума Лкулена. «Да уж, без разведки сплошной толпой. Будь тут засада, этой спасательной суперкоманде пришлось бы несладко сладко. Мне нет особого дела до остальных, а вот паладин из-за этого потом обязательно получит по ушам». Лена продолжала ещё что-то говорить, но я, дождавшись, пока появится занявший место в самом хвосте Петрович, быстро перехватил инициативу. «Знакомьтесь, это Пьер. Он лидер отряда из двадцати человек». Каждый минимум сорокового. И хочет присоединиться к нам. Он готов не претендовать на место в Совете. Но просит, чтобы у его людей были все те же права, как у стареньких. Кто за? Небольшое экспресс-голосование в условиях, пока никто еще ни в чем не разобрался, мне кажется, будет прекрасным решением. Так сказать, переносной вариант демократии. «Я за!» Тут же влезла Даша, внимательно изучив взглядом мускулистую фигуру Пьера. «Я тоже». Вот Кеша, мне кажется, присоединился только после того, как увидел побледневшего от ярости Петровича. «Свет тоже за», — быстро проговорил я, не давая бывшему копейщику вставить и слово. И тогда мы сразу же набрали необходимое большинство. Бездна присутствует на встрече, так что все формальности выполнены. «Пьер, добро пожаловать к нам. Дорогу-то знаешь, бери своих и не задерживайтесь». Закончив речь, я призвал косу, отрубил голову Бессонову и после этого с довольной улыбкой повернулся к остальным. Как же эффектно все вышло, и главное, удалось запустить пару слухов о себе, генерирующих мне все новые и новые очки обмана.